Наказывать имеет право лишь семейство. И, поверь мне, кара зачастую намного суровее, чем должна быть. Эвелину дважды подвергали суду высочайших, напомнил Далеон. «Что же ты не бился за неё тогда?» «Почему не бился?» — Ронни зло сверкнул глазами.